Я быстренько взломал парочку дверей и толстую стальную решетку. Их замки и сигнализация не стоят того, чтобы о них говорить. Дверь с самого хранилища выглядела более внушительно, но на поверку оказалось проще всех. «Гляди-ка», — бодро воскликнул я, — «это часовой механизм. Он автоматически откроется завтра на назначенное время». «Так и знал», — заныл Слэшер. «Пошли отсюда, пока тревога не поднялась», — и кинулся к лестнице. Я дал ему подножку и, поставив ногу на грудь, объяснил. Это им кажется, что он надежный балда. А всего-то нужно перевести часы. Пусть думают, что уже утро. Да как же, там ведь двухдюймовая стальная обшивка. Откуда ему знать, что обычный сервисный манипулятор действует через любые препятствия? Убедившись, что его поле зацепило зубчики, я провернул их, диски завертелись, Глаза у Слэшера полезли на лоб, а механизм, довольно щелкнув, распахнул дверь. «Тащи сумки!» — велел я, заходя в хранилище. Весело посвистывая и набивая, мы туго набили обе сумки плотными пачками хрустящих купюр. Слэшер первым закрыл свою и стал ворчать и подгонять меня. «Чего суетишься?» — ответил я, собирая инструмент. «Спешить некуда, надо все в порядок привести». Укладывая последний прибор, я заметил, что его стрелка метнулась и застыла. Интересное дело. Я проверил напряжение поля и осмотрел, содержа прибор в руке. Слэшер на другом конце хранилища возился с длинными металлическими ящиками. «Что ты делаешь?» — спросил я как можно ласковее. «Да вот, гляжу, нет ли тут драгоценностей и депозитов. Вон оно что. Попросил бы меня. Я и сам могу». Гордый и заносчиво. «Да уж, только я бы при этом не просигналил в полицейский участок». «Холодно и гневно. Как это сделал ты?» Кровь прямо отхлынула от его лица. А руки затряслись так, что ящик выпал. Потом он сиганул обратно и нагнулся за своей сумкой. «Балда!» — пробручал я и двинул его ботинком. «Забирай сумку и катись отсюда! Заводи машину! Я за тобой!» Слэшер, сломя голову, кинулся вверх по лестнице и... Я помедленней, за ним, позаботившись закрыть за собой все двери и решетки, чтобы, насколько возможно, затруднить работу полиции. Они поймут, что в банк проникли, но не сообразят, что его ограбили, пока не притащат какого-нибудь банковского начальника и не откроют хранилище. К тому времени нас и след простынет. Но не успел я вылезти из подвала, как заскрипели тормоза, и я увидел в окно полицейский автомобиль у входа. «Они очень быстро сработали». И это в таком допотопном, примитивном обществе. А может, так и должно быть? Наибольшая часть общей энергии здесь уходит на преступность и на борьбу с ней. Впрочем, я недолго философствовал на эту тему, а прополз за перегородкой, толкая перед собой сумку и чемоданчик. Вылезая через дыру в смежное здание, я услышал, как открывают двери банка. Как раз вовремя. Они войдут, а я выйду. Так и получилось». Выглянув на улицу, я увидел, что все полицейские, сколько их было в машине, вошли в банк, а у входа собирается небольшая кучка любопытных. Спинами ко мне. Я не спеша вышел и пошел за угол. Да, эти первобытные легавые поворачивались быстро, спору нет. Поднаторели в своем ремесле. Не успел я дойти до угла, как они выскочили из дверей следом за мной, свистя, что есть мочи. Это они вошли в банк, увидели дыру в стене и взяли мой след. Я быстро глянул на них. Зубы блестят, форма синяя, пуговицы медные, пистолеты на месте. И тоже кинулся бежать за угол, где стояла машина. Только она там больше не стояла. Улица была пуста. Слэшер, видно, решил, что достаточно заработал за вечер и уехал, бросив меня на произвол закона.